Глава четвертая Я сидел на скрипучем стуле в своей коморке Закинув ноги на стол И смотрел на темный экран монитора Копье из палки и ножа лежало на коленях Нелепое оружие для нелепой ситуации Чувство приближающейся угрозы не проходило Оно было похоже на низкочастотный гул Который не слышишь ушами, а ощущаешь всем телом Коллективный разум, примитивный и голодный, но оттого не менее опасный И он был близко, очень близко Я закрыл глаза, попытался прощупать его Да, водила не соврал, это действительно были крысы И не просто набег стаи оголодавших грызунов, а организованный рейд Или даже целенаправленный, почти военный поход у них была цель, жратва, и явно был план, которого они придерживались. Глупость какая, да? Крысы с планом. Но я-то знал, что коллективный разум — страшная штука. Он подавляет инстинкт самосохранения отдельной особи, превращая стаю в единый организм — рой. Я не шевелился, просто сидел и ждал, глядя в монитор и крепче сжимая свое импровизированное копье. Может показаться, что я затаился и боюсь отсвечивать, но это такие глупости, что мне даже смешно. Бояться животных, впрочем, как и химер, я перестал очень и очень давно. Первая голова показалась из дыры в углу склада. Два красных огонька глаза уставились в темноту. Затем рядом появилась вторая, третья, десятая... Они лезли из-под пола, как армии демонов из преисподней, спокойно, слаженно, заполняя собой пространство. Через минуту их были уже сотни. Целый ковер из серой шерсти, подрагивающих усов и голодных, светящихся в полумраке глаз. Рой замер, оценивая обстановку. А потом началось то, чего я никак не ожидал. Вместо того, чтобы ринуться коробкам с провизией, стая расступилась, образовав в центре круг. На эту импровизированную арену, хромая, вышла крупная крыса. Она была размером с небольшую кошку. Шерсть местами выдрана, на боку виднелся старый шрам, а одно ухо порвано. Это была не просто крыса, это был ветеран, их вожак. Затем из толпы выбежал другой самец, моложе и еще крупнее, лоснящийся от сытой жизни. Он явно метил на место вожака. Старый крысиный король и наглый претендент. Классика. Начался бой. Интересное они место выбрали. Судя по всему, этот склад для них пастбище, которое кормит всю стаю. А потому и бой здесь, так сказать, знаковое место. Это была не просто грызня, это была дуэль насмерть. Клочья шерсти летели во все стороны. Раздавался яростный виск. На полу появились первые капли крови. Молодой был сильнее и наглее. Он теснил старика, нанося укус за укусом. Старый вожак отбивался отчаянно, используя весь свой опыт. Но силы его явно были на исходе. Остальная стая... Молча наблюдала. Они ждали, кто победит. Таков закон. Править будет сильнейший. А я сидел, смотрел на это, и в голове моей рождался план. Простой, как все гениальное. Да, я мог бы сейчас выскочить с копьем наперевес и попытаться разогнать эту серую орду. С моими нынешними силами меня бы хватило минут на пять а потом они бы просто сожрали меня, даже не заметив. Но я химеролог, а мы не лезем в драку, сломя голову. Мы ищем слабое место, ключевую фигуру и бьем точно в цель. Если честно, я это только что сам придумал, потому что, откровенно говоря, мы, химерологи, можем вообще ничего не делать. За нас все сделают наши создания. А их мы создаем такими, чтобы они охраняли, добывали, уничтожали, наблюдали, да делали все, что угодно, в том числе и находили слабые места и наносили удар туда». «По старинке, значит?» — пробормотал я, поднимаясь со стула и перехватывая свое копье. «Что ж, Пандора, ты хотела, чтобы я развлекся?» «Смотри и учись, как работают настоящие профессионалы» даже когда у них нет ничего, кроме знаний в голове. По старинке — это когда ты не тратишь силы на создание чего-то с нуля. Ты берешь уже готовый материал и просто его улучшаешь. Шаг первый — выбрать жертву. Шаг второй — раненую и ослабленную захватить, не дать ей уйти. Шаг третий — прокачать, усилить, подлечить, дать новые возможности. Шаг четвертый — договориться. Шаг пятый — сидеть в кресле и смотреть, как твои проблемы решают сами себя. И вот она, моя жертва. Старый, проигрывающий бой вожак. Идеальный кандидат. Я вышел из коморки, стараясь двигаться как можно тише. Крысы были так увлечены поединком, что не заметили меня. Я подобрался на расстоянии броска. Молодой претендент провел решающую атаку. Он вцепился старому в загривок, и тот, взвизгнув от боли, распластался на полу. Победитель уже занес зубы для последнего, смертельного укуса. И в этот момент мое копье, просвистев в воздухе, вонзилось ему точно в бок. Я не целился убить, только ранить... И отвлечь. Расчет оправдался. Раненый крыс с диким визгом отлетел в сторону, вызвав панику и сумятицу в рядах. На меня тут же уставились сотни пар ненавидящих красных глаз, а я, не теряя ни секунды, рванул вперед, схватил за шкирку поверженного истекающего кровью старого вожака, выдернул свое копье из бока его противника и быстрыми прыжками вернулся в свою коморку, захлопнув за собой дверь. «Дверь хорошая, выдержит, но мне нужно спешить». Тут же в нее с той стороны ударилась вся мощь крысиной орды. Дверь затрещала. Они пытались ее выгрызть, выломать, но она была обита железом. «Поздно, ребята», — прошептал я, глядя на свою добычу и усмехаясь. Старый вожак лежал на полу, тяжело дыша. Он был почти мертв. Я опустился рядом с ним на колени. «Ну что, дед, хочешь жить? Хочешь вернуть свой трон?» — спросил я, хотя он вряд ли меня понял. Я вытянул руку над раненой крысой. На кончиках пальцев зажглась крохотная искорка. Все, что осталось от моей былой мощи. Это было рискованно. Я отдавал часть своей и так ничтожной жизненной силы. Но другого выхода не было. Процесс пошел. Сначала регенерация. Я направил энергию на рану в хвосте. Кровь остановилась. Края раны начали стягиваться прямо на глазах. Затем прошелся по всему ее телу, залечивая десятки мелких укусов и царапин. Крыса перестала дрожать и удивленно уставилась на меня. Боль уходила. «Это только начало», — сказал я ей, хотя она и не могла меня понять. «Теперь прокачка». Я погрузился в ее простенькую генетическую структуру. Все было как на ладони. Грубо, но эффективно. Я не стал ничего кардинально менять, на это у меня просто не хватило бы сил. Только слегка подправил то, что уже было. Укрепил кости, добавив в их структуру прочности. Слегка изменил состав мышечных волокон, сделав их более эластичными и быстрыми. Заострил когти и резцы на молекулярном уровне, превратив их в острые лезвия. Крыс дернулся. Его тело начало меняться. Он не сильно вырос в размерах, нет. Он стал плотнее, сбитым, как стальной шарик. Его облезлая шерсть потемнела, стала жесткой, как проволока, а в глазах, до этого мутных от боли, зажегся холодный огонек. Напоследок я влил крошечную каплю энергии прямо в мозг вожака, стимулируя отделы, отвечающие за скорость реакции и агрессию. Это выжило меня досухо. Голова закружилась, перед глазами поплыли темные пятна. Я потратил почти весь свой мизерный запас. Но оно того стоило. Теперь шаг четвертый. Договориться. Я снова коснулся крыса, но на этот раз не вливая силу, а создавая тонкую ментальную связь. Его сознание было простым и яростным. Голод, боль, страх и ненависть. Но за всем этим я нащупал другое. Волю к жизни и жажду власти». «Ты чувствуешь это?» — послал я ему мысленный образ. «В его голове я показал ему его же — сильного, обновленного и непобедимого». Он дернулся, пытаясь осознать. «Я спас тебя, дал новую силу», — продолжал я ментальный диалог. «А теперь ты вернешь себе то, что принадлежит тебе по праву. Ты убьешь того выскочку и всех, кто посмел тебя предать. Ты снова станешь королем и больше никогда не тронешь коробки на этом складе. Это будет твоя плата. Крыс посмотрел на меня. В его взгляде больше не было животного страха. Там было понимание и расчет. Он медленно поднялся на лапы, встряхнулся, а потом... Склонил голову в знак согласия. «Сделка заключена». Я усмехнулся. «Моя первая химера в этом мире, если не считать небольших улучшений того придурковатого попугая Кеши, пусть и такая простая, но начало положено». «Ну что ж, Ваше Величество», — сказал я вслух, подходя к двери, — «ваша армия ждет». Я распахнул дверь» крысиная орда, сгрудившаяся у порога, на мгновение опешила. А потом они увидели его, своего старого вожака. Но, как бы сказали в этом мире, версии 2.0, улучшенного и дополненного. Он вышел из коморки не спеша, с королевским достоинством. Оглядел подданных. Его взгляд нашел узурпатора который уже успел залезать рану и снова шипел, готовый защищать свой только что завоеванный трон. Я снова закрыл дверь, оставив крыс наедине со своими проблемами. Смотреть там было уже не на что. Это будет избиение. Теперь у меня на складе был свой собственный карманный диктатор. В следующий миг мир поплыл. Голова закружилась так, будто меня раскрутили на адской карусели, и резко остановили. Я пошатнулся, успев ухватиться за дверной косяк. Кончики пальцев покалывало, а по телу пробежала волна ледяного озноба, сменившаяся жаром. Из носа потекло что-то теплое. Я машинально провел рукой. Кровь, густая и темная. Ах ты ж, пронеслось в голове. Тело не просто устало, оно протестовало кричала на клеточном уровне, что не готова к таким нагрузкам. Моя душа, привыкшая оперировать огромными потоками энергии, сейчас была заперта в хрупкой оболочке. Любая попытка ускориться грозила тем, что эта конструкция просто развалится на части. Я присел на стул, чувствуя, как сводит мышцы. Руки дрожали уже не от перенапряжения, а от подступающих судорог. Так, понятно. Записываем. Резкие скачки силы под запретом. Любая серьезная модификация только после долгой подготовки и с риском для здоровья. Надо было срочно закинуть в себя хоть какие-то калории, чтобы не отключиться. Насыпал себе в кружку казенного кофе из жестяной банки, засыпал горячей водой из чайника и отхлебнул. «Гадость редкостная!» Нашел в холодильнике и разогрел в микроволновке то, что в этом мире называли белишами Судя по вкусу, этот кулинарный шедевр был приготовлен из муки третьего сорта, напоминающей древесные опилки, и начинки из крысы, пойманной на этом складе. Хотя нет, крысиное мясо я бы точно почувствовал, а тут... Что-то неопределённое. Скорее, смесь из сои и бумаги, замешанных на какой-то химии, чтобы хоть как-то напоминало еду. Готов делать ставки, что даже розовый слайм первого уровня, наверное, побрезговал бы это есть. В общем, отрава. Но ничего, мой новенький двадцатилетний организм пока справлялся. Хотя надолго его, конечно, не хватит нужно будет заняться полной перестройкой, укрепить желудок, ускорить метаболизм, добавить пару-тройку фильтров в печень. Иначе на местной диете я протяну ноги быстрее, чем от лап какой-нибудь твари из диких земель. Я прикинул, с моими нынешними силами и почти нулевым запасом маны хватит ли мне энергии, чтобы в случае чего вырастить себе новый желудок. Вроде должно хватить. А на крайний случай можно просто уничтожить тот, что есть, и пересобрать более приспособленный к местной кухне. Делов-то. Тем более, что приспосабливаться все равно придется. Этот мир был на удивление агрессивным. И делал не только в еде. Люди, их повадки, отношения друг к другу. Все здесь было пропитано какой-то скрытой враждебностью. «Нет, я, конечно, видел миры пожёстче. Многомерная вселенная вообще не самое безопасное место для прогулок. Там можно нарваться на такое, что местный дракон покажется милым домашним хомячком. Но там все было как-то понятнее. Там, если на тебя нападают, значит, ты либо кому-то перешел дорогу, либо просто оказался не в том месте, не в то время». А здесь агрессия, казалось, была вплетена в саму структуру реальности. Всю свою сознательную жизнь я избегал тесного общения с людьми. Мне было некогда. Эксперименты, исследования, создание новых форм жизни — вот что меня по-настоящему увлекало. А теперь, чтобы выжить, придется вникать в их социальные игры, заводить знакомства — выстраивать связи, плести интриги. Ну что ж, будем считать это очередным экспериментом, с полным погружением. В конце концов, у меня был богатый опыт решения проблем с агрессивными разумными. Последние лет триста, правда, желающих на меня напасть как-то поубавилось. Помню, одно королевство решило, что я слишком много знаю, и попыталось взять меня в плен. Их доблестную армию тогда целиком сожрала милашка Кая. Она потом еще неделю жаловалась на изжогу. В другом мире местные правители решили наехать на моего соратника. В ответ я просто переселил туда пару десятков драконов. Через год этот мир стал известен как драконьи угодья, а бывшие правители чистили за ними отхожие места а была еще одна поучительная история. Как-то раз я выполнял заказ для одной очень пафосной и сильной империи. Не помню уже точно, как она называлась. Какая-то мармаранская, что ли. Верхушка правительства — сплошь напыщенные и самоуверенные маги, считавшие себя пупом земли. Все из себя такие сильные независимые, Сотрудничали со всеми, и с портальщиками, и с архитекторами. В общем, ребята были серьезные. Заказали они у меня стража для своей сокровищницы. Ну, я и сделал. Получилось красиво. Существо из живого обсидиана, способное менять форму и поглощать любую магию. Отдал им заказ, они меня обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули. Сказали, мол, качество не устраивает, работа халтурная. В общем, решили, что какой-то химеролог им не ровня. Что он может сделать могущественной магической империи? Они ошибались. У меня было много вариантов, как их наказать. В конце концов, я мог бы просто натравить на них армию своих созданий. Но я не люблю грубую силу, это неэлегантно. Поэтому я просто вывел новый вид грызунов. Маленьких и симпатичных, крайне быстро размножающихся. И очень, очень голодных. Я заселил всего одну пару в их столице. Через полгода во всей Мармаранской империи не осталось ни одного поля, на котором что-то бы росло. Грызуны сожрали все, абсолютно все». Начался голод, а голодные люди, как известно, становятся очень злыми. Они быстро взялись за оружие, пришли к своим правителям и сбросили их с тронов. А после того, как в империи сменилась власть, случилось чудо. Все грызуны в одну ночь просто исчезли, как будто их никогда и не было. Один старый дед, который уснул в поле, потом клялся, что видел, как миллионы крыс... Стройными рядами заходят в светящийся портал. Ему, конечно, никто не поверил, но он был упорный. Написал об этом 16 книг, стал известным теоретиком заговора и до конца жизни доказывал, что миром правят разумные грызуны. Я усмехнулся своим воспоминаниям. Да, весело было. Откусил еще кусок белеша, вздохнул. Кислый кофе и жирные беляши были не самым худшим, что этот мир мог мне предложить. В любом случае, усталость медленно отступала под напором кофеина и сомнительных калорий. За дверью коморки все еще доносились звуки крысиной разборки, визги, скрежет когтей, глухие удары тел. Мой усиленный вожак явно задавал жару. Он оказался на удивление сообразительным. Я видел его на камерах. Он не просто убивал, он подчинял и запугивал, демонстрировал свою новую силу. И стая, видя это, потихоньку переходила на его сторону. Вскоре все было кончено. Внутри ангара воцарилась идеальная тишина. Я потянулся и встал со стула. Что ж, нынешнее положение дел меня более чем устраивало. Крыша над головой есть, и с нее не капает. Еда, пусть и отвратительная, присутствует. Работа не бей лежачего. Я до сих пор не понимаю, за что тут платят деньги. За то, что я всю ночь сижу на стуле? Отлично, это я могу. И самое главное, я ночной сторож. Весь день в моем распоряжении. Можно заниматься своими делами. Сначала я проверил склад. Идеальная чистота. Ни одной погрызенной коробки, ни единого следа ночного пиршества. Мой новый крысиный король сдержал слово. А затем, доев свои остывшие белеши, я завалился спать. Всю ночь мне снились сны. Не воспоминания, а именно сны. Яркие и живые, как будто я снова был там, в своей родной пещере-лаборатории. Вокруг огромное пространство, где живые кристаллы освещали стеллажи с колбами, в которых плавали зародыши будущих созданий. Я стоял у сложнейшего аппарата и следил за процессом. Шла добыча экстракта генотипа из антропоморфного драконического слизня. Невероятно редкий и ценный материал. Признаюсь честно, это было завораживающее зрелище. Каждая капля драгоценной жидкости медленно формировалась на конце кристаллического отвода и с тихим щелчком падала в мерцающий сосуд додекаэдр. Ровно один раз в 7 минут 47 секунд. Но во сне я заметил то, чего не видел раньше. На 95-й капле процесс ускорился. Капля упала на секунду раньше. А это означало, что длительное магическое воздействие ускоряет внутренние процессы существа. Какие, почему, нужно срочно выяснить. Это было невероятно интересно. Я открыл глаза и уставился в потолок коморки. Да уж, именно поэтому у меня не так много друзей. Кому, кроме меня, может быть интересно, что какая-то капля куда-то там упала на секунду раньше? Но мне были интересны такие вот вещи. И когда я начинал кому-то об этом рассказывать, люди обычно засыпали на второй минуте. Только Пандора могла слушать меня не просто часами, а годами. Она, пожалуй, была моим единственным настоящим другом. Правда, в последнее время она все чаще пыталась уговорить меня на одну авантюру, рискнуть и попытаться стать богом. Я улыбнулся. Богом. Зачем мне вся эта божественность с ее правилами и ограничениями? Я в некотором роде и так бог. Бог-создатель, только без глупых запретов. А ей, наверное, просто скучно в их божественном пантеоне, и она ищет себе компанию. И вообще, зачем многомерной вселенной еще один темный бог? Конечно, я себя злым не считаю. Я не самый адекватный, но и не воплощение хаоса. И светлым богом мне точно не стать, учитывая, каких созданий я порой выводил на свет». Есть старая поговорка «Бойся гнева терпеливого человека». Даже самого спокойного и тихого можно разбудить. И меня иногда будили. А потом целые цивилизации молились всем известным им богам, чтобы я, наконец, успокоился. Проснулся от странного ощущения будто по моему лицу кто-то ходит, маленькими настойчивыми шажками. Интересно, — мелькнула сонная мысль, — я ведь, уходя в медитативный сон, поставил на себя легкий защитный контур, настолько слабый, что даже мышь бы его не заметила. Но я-то должен был почувствовать любое пересечение границы. Я резко открыл глаза и уставился прямо в задницу, в прямом смысле этого слова — пушистую, зеленую, наглую попугайскую задницу, которая в данный момент находилась прямо у моего носа. А ее обладатель деловито топтался своими когтистыми лапками по моему лбу. «Долго спать плохо!» — раздался скрипучий голос Кеши. «Нас ждут великие дела! Хватит дрыхнуть! Надо захватывать мир!» Кешу, между прочим, чуть фура не сбила. Я молча протянул руку и схватил пернатого террориста за шею, слегка ее сжимая. А, -а, -а, -а, а! Хулиганы зрение лишают! Прохрипел он. Я сел на кровати, держа наглеца на вытянутой руке. Он болтал лапками в воздухе и пытался изобразить предсмертную агонию. И как ты меня нашел? — спросил я, разглядывая наглую птицу. «Кеша не дурак. Кеша умный!» — гордо заявил он. «Это я уже понял. Вопрос в другом. Зачем ты меня нашел?» И тут из него хлынул такой поток жалости к себе, что я чуть не выронил его от отвращения. «Кеша стало скучно. Кеша не уличный попугай. Кеша потерялся». Кеша не знает, как добывать еду Кеша хочет жрать Я вздохнул, поставил его на стол И достал ему из холодильника то же самое, что сам ел этой ночью А именно, еще один отвратительный беляш Кеша тут же набросился на него, как будто не ел целую неделю Через 10 секунд от выпечки остались только крошки Молодец, буркнул я Кеша хочет еще, тут же потребовал он, посмотрев на меня своими наглыми глазками-бусинками. Я отрицательно покачал головой. Я не благотворительный фонд. У меня у самого еды в обрез. Кеша не просто так прилетел, обиженно нахохлился он. Кеша принес информацию, важную информацию. Какую еще информацию? усмехнулся я. Расскажешь, где голуби самые жирные? Кеша хочет сотрудничества, хочет что-то за информацию. Кеша хочет жрать. Я потер виски. И зачем я вообще с ним связался? Ладно, сдался я. Показывай. Я прикрыл глаза и установил с ним легкую ментальную связь просто чтобы проверить, не врет ли. И тут же отшатнулся. Его сознание, еще вчера бывшее хаотичным набором примитивных желаний, теперь напоминало упорядоченную картотеку. Сложную, ветвистую, с кучей перекрестных ссылок. Он не просто помнил, он все анализировал. Понятно, мое влияние. Оно не просто усилило его физически, оно подстегнуло его умственное развитие. Поздравляю, Викториан. Ты только что создал гения в теле попугая. Только вот что-то мне от этого не легче. Его воспоминания хлынули в мой мозг. Вот он летит над городом. Вот деловито отбирает у зазевавшегося голубя кусок булки. Вот он приземляется на карниз и по-свойски болтает с толстым котом о тяготах жизни и несправедливости мира. А вот Самое интересное. Картинка сменилась. Кеша сидел на балконе жилого дома, когда мимо него, тяжело дыша, пробежал какой-то мужик в черной маске. За ним гнались люди в форме. Полиция. Мужик, понимая, что его вот-вот догонят, на бегу швырнул в ближайший канализационный люк два предмета. Кошелек и что-то блеснувшее в лунном свете. И скрылся в подворотне. Полицейские пробежали мимо, даже не заметив этого. Мои силы закончились, и связь прервалась. Я посмотрел на Кешу. И где это? Попугай тут же распушил перья и гордо ткнул крылом в сторону выхода. Что ж, это действительно была ценная информация. И отличный способ проверить, насколько полезным может быть мой новый напарник. Веди... Коротко бросил я. Идти по улице с попугаем на плече оказалось, на удивление, нормально. Никто даже бровью не повел. Этот город, казалось, видел и не такое. Я мельком отмечал детали, которые вчера не заметил. Вот мимо прошла аристократка с двумя собаками. Но это были не те пудели-убийцы, что я видел накануне. Эти были мощными, мускулистыми, с тяжелыми лапами, как у медведя, и тупыми, как у барана, мордами. Создания явно выведены для грубой силы, а не для изящества. Вот по тротуару вальяжно шагал пузатый мужчина в дорогом костюме. А рядом с ним на поводке из чистого серебра шла настоящая черная пантера. В ее гены явно вмешивались, я чувствовал следы чужеродной магии. Мышцы были усилены, когти неестественно длинными и острыми. Но опять же, работа была слишком грубой. Через пару лет у бедного животного начнутся проблемы с суставами. Здесь статус явно определялся не только деньгами, но и тем, какую тварь ты можешь себе позволить. Чем сильнее и опаснее химера, тем выше твой ранг в этой пищевой цепочке потому что слабак просто не справится с сильным созданием. Оно его сожрет. В прямом смысле. И никого не волновало, что эти создания всего лишь грубо слепленные игрушки, которые долго не проживут. Химерология здесь была распространена, но на каком-то пещерном уровне. «Направо», — скомандовал Кеша. «А теперь через дом перелететь». «Ты издеваешься?» «Ну ладно, ладно». «Можно и обойти!» — проворчал он. Мы пришли в какой-то грязный, заваленный мусором переулок. Кеша спрыгнул с моего плеча и подбежал к круглой чугунной крышке канализации. «Это здесь!» — гордо заявил он. Я поднял крышку и заглянул внутрь. Мрак, вонь и какая-то мутная жижа. «Вон там, внизу!» — повторил Кеша, заглядывая внутрь. Я хмыкнул и легонько подтолкнул его. Он с возмущенным писком свалился вниз. «Эй, ты чего творишь?» «А теперь принеси мне это», — спокойно сказал я, глядя на него сверху вниз. «И не думай хитрить. Я тебя в любом случае не выпущу, пока не получу то, зачем мы пришли. Так что давай, работай. Внизу послышалась отборная попугайская ругань. Но через минуту Кеша вылетел обратно. В одной лапке он держал потертый кожаный кошелек, а в другой — небольшой нож. Я забрал добычу. В кошельке оказалось чуть больше сотни имперских рублей и никаких документов. Отлично. Значит, и возвращать некому. Я вытряхнул деньги а пустой кошелек швырнул обратно в канализацию, без надобности. Кто потерял, тот потерял, извините. А вот нож был интереснее. Клинок из серебристого металла, рукоять из темного дерева, а на лезвии, едва заметны, стершиеся от времени руны. Хороший баланс, качественная работа. Я засунул его за пояс. На всякий случай. «Ну что, человек, теперь Кеша полезный?» — с надеждой спросил попугай. «Полезный», — кивнул я. «Да, мое усиление, которое я в него вложил, не прошло даром. Он оказался сообразительным и быстро понял, как выжить в этом мире, стать нужным. Кстати, умеют ли местные химерологи общаться со своими созданиями? В сети я такой информации не нашел». Если нет, то они даже не представляют, с кем имеют дело. Они думают, что животные — это просто биоматериал, набор инстинктов. А на самом деле, даже самые простые из них понимают, что такое деньги, любовь, убийство, добро или зло. Они все видят и все запоминают. И многие из них куда умнее людей. По дороге обратно мы зашли в зоомагазин, где я купил кеши пачку его любимого корма. Потом заглянули в лавку с одеждой. И я наконец-то сменил казенные шмотки, от которых несло псиной, на простые, но чистые штаны и рубаху. Когда мы вернулись на склад, меня уже ждали. У входа в мою коморку стоял Семен, тот самый уставший мужик, что принимал меня на работу. «Ты куда уходил?» — нахмурился он. — Гулял, — пожал я плечами. — Я же ночной охранник, днем я свободен. — Блин, парень, я же тебе говорил, что нужно смену дневному сдать. — Я его подождал. В девять его не было, я ушел. — Да? — А ты знаешь, что если бы днем что-то пропало, виноват был бы ты, потому что смену не передал. Я оглядел склад. На первый взгляд все было на месте. «Здесь полно людей, камеры, сканеры на входе. Кто тут что украдет днем?» «Да мало ли!» — махнул рукой Семен. «Правило есть правило!» Он вдруг замер. Его взгляд упал на Кешу, который гордо восседал у меня на плече, деловито чистя перья. Попугай, заметив внимание, повернул голову и уставился на Семёна своими бусинками-глазами, будто оценивая, стоит ли с ним связываться. — А это еще что за хрень? — Семён ткнул пальцем в сторону Кеши. — Серьезно, У тебя ручной попугай? — я пожал плечами. — Это не просто попугай, Семён. Это мой телохранитель и личный шпион, мастер скрытного наблюдения и сбора информации. Кеша важно кивнул и выдал. «Кеша знает все! Кеша — король улиц, гроза голубей! Кеша — будущий владыка мира!» Семен, кажется, окончательно растерялся. Он переводил взгляд с меня на попугая и обратно, явно пытаясь понять, не издеваюсь ли я над ним. «Погоди, он что, правда говорит?» — спросил он, наклоняясь чуть ближе к Кеше. — Ага. Ну так что, я могу здесь оставаться днем? — спросил я. — Можешь, — выдохнул Семен. — У дневного охранника своя коморка, вон в том углу. Так что если что-то пропадет, это уже не твоя головная боль. Только не забывай передавать смену, ладно? Он еще раз с подозрением глянул на Кешу, который уже принялся что-то бормотать про глобальное господство и ушел, качая головой. Я проводил его взглядом, а потом повернулся к попугаю. «Ты слишком часто стал говорить про захват мира», — заметил я. «С чего бы это?» «Так скучно же! А так приключение. «Ладно, ты можешь остаться, но с одним условием. «Ты будешь полезным. Я сейчас не в том положении, чтобы заниматься благотворительностью». «Да без проблем!» — пропищал Кеша. «Я тут уже полгорода знаю. У меня столько знакомых, столько друзей. Я любой вопрос решу. Ты вообще не переживай!» Я с сомнением посмотрел на него. Попугай, который всю жизнь просидел в клетке, а на свободе всего второй день, и уже полгорода знает. Ты вчера, когда я тебя прокачал, потом головой не ударился? — Нет, Кеша полетал, познакомился, пообщался, навел мосты. Фура меня опять же чуть не сбила. — Что? — Да, — невозмутимо ответил Кеша. — Фура пострадала. Кеша не пострадал. Кеша молодец. Я потер переносицу. Знаешь, от того, что ты умнеешь, мне что-то не легче. Слушай сюда, пернатый гений. Когда я говорю молчать, ты молчишь. Когда говорю прыгать, ты прыгаешь. Понял? — Понял, — кивнул Кеша. — А беляж будет? — Да ё-моё! Я зашел в свою коморку и уселся на кровать. — Ладно. Похоже, у меня действительно появился напарник. Болтливый, наглый, но потенциально очень полезный. «Все, я спать», — сказал я, укладываясь на кровать. «В смысле? Ты же только проснулся. Мы погуляли всего пару часиков». «Мне надо поработать над собой», — пояснил я. «Усилить тело, разобраться, что я вообще такое здесь и сейчас». «А, ну окей». «Тогда Кеша полетел собирать информацию для человека!» И он с радостным криком вылетел в форточку. Небо над Петербургом. Российская империя. Кеша летел. И не просто летел, а парил, рассекая плотный городской воздух, как раскаленный нож масла. Внизу проплывали крыши домов, Суетились крошечные фигурки людей и ползли автомобили. Скукотище. Мир с высоты казался другим, понятным и маленьким. Внезапно слева метнулась тень. Какая-то особо наглая ворона, решившая, что это ее небо, спикировала на него с явным намерением устроить разборку. Кеша даже не стал уворачиваться. Он просто выставил вперед лапу, в которую человек вложил силу, и лениво отмахнулся. Ворона, не ожидавшая такого отпора от обычного с виду попугая, с истошным карканием кубарем полетела вниз, чудом не впечатавшись в стену дома. «Быдло!» — презрительно крикнул Кеша ей вслед и полетел дальше. Кеша изменился. Факт. Еще вчера он был обычной птицей. Пусть и с характером. А сегодня... Сегодня он чувствовал себя иначе. Сильнее, быстрее, умнее. Мысли, которые раньше были простым набором желаний «Кеша хочет жрать», «Кеша хочет кусать», «Кеша хочет самку», теперь складывались в сложные многоуровневые схемы. Раньше его планы на будущее ограничивались мыслями о том, как стащить лишнюю семечку. Или укусить за палец очередного покупателя. А сейчас... Сейчас Кеша мог продумать свою жизнь на неделю вперед. На месяц. Это было круто. Виной всему был тот человек. Его новый хозяин. Зазорно ли иметь хозяина? О да, очень. Любой уважающий себя попугай с района скажет, что это зашквар ты должен быть свободным, независимым, сам себе на уме. Хочет ли Кеша иметь такого хозяина? Конечно, хочет. Еще как! Особенно такого. Вся его жизнь, вся его жалкая судьба сидельца в клетке перевернулась с ног на голову. И все благодаря этому человеку. Умный Кеша, хороший Кеша, а еще сытый и живой. А чтобы оставаться живым, Нужно быть полезным. Человек ясно дал это понять. Он не благотворительный фонд, он партнер. И от этого партнерства Кеша собирался взять все. Но для начала надо было не умереть. Улицы этого города были не самым дружелюбным местом. Тут и фура чуть не сбила и вороны наглые летают. Нужно было подготовиться, стать еще сильнее. Как? Кеша уже полетал, пообщался, навел мосты. Он был существом общительным, а после прокачки от человека его харизма, казалось, выросла в разы. Местные коты и голуби уже смотрели на него с уважением. И вот один из его новых знакомых, старый помоечный кот по кличке Философ, поведал ему об одном интересном месте. О месте, где люди становятся сильнее. Кеша долетел до нужного адреса. Сделав круг, он спикировал вниз и бесшумно приземлился на ветку старого клена. Прямо под ним, во внутреннем дворике какого-то здания, шла тренировка. Десяток парней в одинаковых белых штанах и куртках отрабатывали удары. Они махали руками, ногами, кричали что-то гортанное и потели, как свиньи. Руководил ими Какой-то старый хрен с длинной бородой. «Школа боевых искусств. То, что надо!» Кеша затаился и начал наблюдать. Он впитывал каждое движение, каждый выкрик. Он видел, как напрягаются мышцы, как тело движется, чтобы нанести удар. Он запоминал. Вот один из учеников сделал резкий выпад вперед, выбрасывая кулак. Кеша, сидя на ветке, Тут же дернул крылом, пытаясь повторить. Получилось коряво, но суть он уловил. Вот другой, подпрыгнул и с разворота ударил ногой. Кеша сосредоточился, пытаясь понять биомеханику движения. Он понимал, что простое подражание не сделает его мастером боевых искусств. Но любая информация — это информация. Она откладывалась в его новом, прокачанном мозгу, создавая полезную базу данных. Когда-нибудь пригодится. Зачем ему все это? О, у Кеши теперь был секрет. Большой, как тот дракон, о котором орали из всех ящиков в городе. Секрет, который он никому не расскажет. Даже своему человеку. Ну, по крайней мере, пока. Вчера, когда они с человеком установили ментальную связь, чтобы Кеша передал ему сведения о кошельке, произошло нечто невероятное. Человек был так сосредоточен на получении данных, что его собственное сознание на долю секунды осталось без защиты. Как дом, в котором забыли запереть дверь. Кеша не хотел, оно само так получилось. Он просто заглянул. Не из любопытства, а скорее инстинктивно. И обомлел. Это было не как подсмотреть. Это было как нырнуть в бездонный океан. Он не увидел многого. Его птичий мозг просто не смог бы обработать такой объем. Но тех обрывков, что он успел заметить, хватило с лихвой. Он увидел космос, прошитый трещинами будто кто-то разбил гигантское стекло. Он увидел огромную огнедышащую ящерицу, на спине которой сидел его человек. Он почувствовал отголосок такой мощи, от которой его собственная новая сила казалась пылинкой. И он понял, его человек не из этого мира. А это означало, что миров больше, чем один — и возможностей больше, чем он мог себе представить. Кеша посмотрел на людей, отрабатывающих удары. Потом перевел взгляд на свои когтистые лапы. Если какая-то драная ящерица смогла путешествовать между мирами, почему Кеша не сможет? Это стало его новой мечтой. Мечтой всей его жизни. Правда... Этой мечте было всего несколько часов от роду, но какая разница? Поэтому Кеша будет полезным. Очень, очень, очень полезным. Незаменимым, лучшим. Кеша снова посмотрел на тренирующихся людей. Один из них, здоровенный детина, с ревом разбил ударом кулака толстую доску. «Зашибись!» — подумал Кеша. «Мне бы так!» Он не хотел быть просто попугаем. Он хотел стать чем-то большим. И он чувствовал, что с его новым хозяином у него все получится. Кто знает, может, однажды он тоже научится проламывать миры. А пока, пока надо учиться ломать хотя бы доски. Или наглых ворон. План есть. И Кеша будет ему... «Неукоснительно следовать!»